Глава 8. Суета с непонятками. Подвешенный на стенке кареты датчик сверхъестественного, после недолгого, но нервирующего треска, смолк так же внезапно, как и начал. Коротко глянув на мерцающую в полутьме кареты искорку светодиодного индикатора, Дмитрий быстро сунул руку за пазуху, где в потайной кобуре был малокалиберный револьвер с посеребрёнными пулями, и приоткрыл шторки на окошке. Стало видно, как эпатажная рыцарша Виолетта да мишель отобрав у одной из своих солдаток пику, стала шуровать оружием под каретой, как кочергой в печке. Глаза у этой особы были внимательные, а лицо спокойное, словно у дикого хищника в засаде или киллера-профи. Такая прирежет человека без тени сомнения. Но в то же время репутация в средние века стоила очень дорого. И если сказали беречь, будет стеречь до последнего, как выдрессированный пёс, а в данном случае сука. «Ноги разомну», — произнёс Дмитрий и взвёл курок. «Командир, у меня от генерала задача держать тебя за рукав, если захочешь сотворить всякую хрень, в том числе испортить баронский имидж». «Ты же барон, тебе не по статусу бегать ножками», — с свиновато кривой улыбкой произнёс прапор. «Давай я сам буду решать, что можно, а что нет», — сухо ответил капитан пристально вглядываясь в лицо собеседника. «Командир, ты, конечно, главный, но генерал главнее, и я потом обязан указать в отчете отклонение от задач». «Потом будет потом». С легкой ухмылкой огрызнулся Дмитрий, но прапор прав, и потому капитан дважды дернул за шнурок, отчего снаружи послышался звон колокольчика, сигнал для возницы. Карета качнулась и тронулась. Дмитрий вздохнул, уставившись на оружие в руках. Это был идиотизм. Отправиться в поход и при этом изображать из себя просто декорацию, вместо того, чтобы принимать активное участие. И так, бледный как моль, из-за безвылазных дежурств, как принцесса из Высокой башни. А еще было жаль, что всем, кто покидает базу, нельзя брать автоматическое оружие. Его запретили после того, как местные магэсы сумели при помощи чар создать воспламенение патронов. А если говорить техническим языком, то эмулировать капсули. Из-за чего резко скакнули от кремневых мушкетов и пистолетов к оружию середины девятнадцатого века. Хорошо, что подобные экземпляры дорогое, а потому редкий эксклюзив. И теперь руководство боялось, что гильдия оружейников соберет полноценный автомат. А что, нелицензионный калаш вполне себе делают даже в диких землях Афганистана есть в кустарных условиях, немногим отличающихся по уровню технологий от средних веков. А дурами местные мастерицы не были. Корона и Орден прикажут, сделают. Было бы железо. «У меня уже задница квадратная», негромко произнес Дмитрий, поёрзав на сиденье. «В конце концов, ты сам говоришь, что я барон». «Моя милость устала пялится в окошко электрички». «Командир, давай в самом деле, на привале», протянул Степан. «Там вдвоём мы развеемся, а то мне голову открутят». «И еще Петр Алексеевич просил напомнить про зонтик от солнца!» «Да ты издеваешься! Может, мне тебя пристрелить и закопать в проклятом месте, где никто искать не будет?» Возмутился Дмитрий. Конечно, он не собирался стрелять, и прапор это знал. Но черно-армейский юмор имел свои собственные правила. «Командир, я не просто так в разветроте номер отбываю». «Шеф сказал, надо, значит, надо». Он так и сказал. «Запомни, Сизый, отныне ты для него дуэнья, головой отвечаешь». «Охренеть!» – выдохнул Дмитрий. «Почему-то мне кажется, что он не так сказал». «Ага, я просто немного сократил текст!» – улыбнулся прапор. Капитан покачал головой, ибо проблем на эту голову изрядно прибавилась «На земле матушки в средневековой Испании Дуэнья – это пожилая воспитательница для девушки-дворянки, которая всюду ее сопровождает и следит за благопристойностью поведения». А местные зло говорят, что это тётка с плёткой для молодой тёлки. И, кажется, пригодятся детские годы, проведённые в том ненавистном театральном кружке, чтобы изображать капризного барончика. Капитана Хмуреуса взвешивая в руке револьвер. «Родители всегда хотели от ребёнка большего. Одна секция. Что вы, как какие голубости, дайте оптом 4. «Кружок театральный, кружок скрипки, кружок шахмат, кружок программирования, школа и репетиторы!» «Ты должен учиться только на пятерке!» Естественно, в детскую голову этот поток каши не влез. Он просто стек по ушам, засохнув тихим неповиновением и затаенной агрессией. Может, потому Дмитрий сбежал в другой мир?» Ведь даже большенькому, уже офицеру, постоянно сыпал со стороны родни Шапку надевай, простудишься Ничего не знаю, летом тоже сквозняки Ты когда приличную девушку заведешь? Так ведь и помрем без внуков Пошли к черту начальство, ты должен быть прав Как? В регистратуре отказали? Ты должен пойти наорать, пусть знают Что значит не хочешь ругаться? Ты должен Не повышай голос на маму, мама желает только добра Ты смерти моей хочешь? Так и быть, умру от разрыва нервов Дмитрий стиснул кулаки «Должен, должен, должен, потому и жены до сих пор нет. Ведь стоит начать серьезное общение, и каким-то непостижимым образом узнают и вмешиваются. Ты нашему Димочке не пара пиголица пигалица, вертихвостка щепанная. Мы Димочку сами познакомим, без вас». Даже в училище поступил, посчитав, что там будут меньше тыкать в момента нервы и нравоучить Ошибочка, однако, вышла... В училище тоже много чего обязан и должен Но там хотя бы не один, а целым взводом, что уже легче Но что не убивает, делает сильнее Так маленький Димочка, оторвавшись через погоны от юбки, обзавелся ментальной броней Должен, оставайтесь на линии, мы вам обязательно ответим И улыбчивая маска на лице, из-под которой пробиваются колкие словечки Дима скривился и поглядел на зонтик На реверсе у благородного господина должна быть молочная кожа, через которую просвечивают бледные венки. А на публике у приличной манеры близкие к обаятельной скромности японский гейш. Пальцы нащупали курок и спусковой крючок револьвера и медленно их ослабили. Оружие исчезло за пазухой. И здесь, как говорится, купился на генеральскую приманку. до тебя! Никого в этой части мира не было! Ты первый! Все в твоих руках!» Карета качалась, а задница гудела от долгого сидения «Командир!» С какой-то хитрой улыбкой произнес прапор, пристально разглядывающий Дмитрия «Давай мы тебе подберем ствол посолиднее, будешь не просто бароном, а капитан бароном» «Ну да, еще один мизерный сверчок с пулями от мелкашки» Зло, ухмыльнувшись, зыркнул из-под лобья Дмитрий «Да я серьезно» Прапор быстро поднял свою сидушку И под крышкой оказался короткий пятизарядный карабин с револьверным барабаном И складным прикладом под патрон двадцатого калибра классная вещь!» — усмехнулся Дмитрий «Но не по-баронски большая Ты бы лучше где-нибудь нарыл волшебную палочку Чтоб такую «рас, хренас» и «ба, бац» И всем недругам наступила авокадавра «Палочка? а точно, есть палочка» Тут же оживился прапор и снова полез под тетушку После чего вытащил на свет деревянный ящик, а Сев положил на колени и раскрыл. Там оказалось нечто похожее на подствольный гранатомет, к которому приделали деревянный приклад от охотничьего ружья. Но ствол при этом был заглушен намертво. «В общем, это волшебная палочка. Пробная партия, вроде бы. Сам первый раз в руках держу. Петр Алексеевич хотел взять с собой, но в попыхах не выложил. Так что можно самим поиграться». «Если я не ошибаюсь, это маломощный черновой экземпляр. Полноценный пока на доработке что «Что-то не похоже это на палочку», — усмехнулся Дмитрий, скептически рассматривая странную вещицу и делая акцент на слове «это». «Да уж, командир, я тоже ожидал тонкие деревянные гвозди, которым размахивают, словно комаров гоняют. Но нет, наши маги пока на такое не способны. Они, если что собирают, всегда получается автомат Калашникова». «В общем, наш первый чародей Юра притащил из экспедиции призрака и кучу волшебных артефактов. Их выпотрошили и детально рассмотрели под микроскопом». «Но ты не думай хренового. Призрак живой. Он просто на сокольном этаже живет». Дмитрий усмехнулся. а призраки не знал только ленивый. «Это падла воет и причитает по ночам хуже блогера Эмо. На весь штаб слышно». А про волшебную палочку, ну, очень интересно. Аж руки вспотели, так хотелось потрогать. А то все маги да маги, но тест на чародейство не пройден. Полный штиль. И остается только завидовать черной завистью. А в детстве часто хотелось хоть немного побыть Гарри Поттером. Но время шло, мальчик Дима вырос, и мечта осталась валяться где-то в заколках души в ожидании, когда с нее стряхнут толстый слой пыли. Не это ли тот самый момент? Тем временем прапор продолжил рассказ. «В общем, шеф говорил, что у волшебного генератора много недоработок. На земле он не фурычет, а там нет магии. А здесь конденсатора хватает на очень малое количество заклинаний. Говорил, книга дебильная, хрен поймешь, что к чему. И сколько они просили, а товарищи-научники так и не удосужили сделать нормальную инструкцию. Знаешь, была бы палочка, а там разберемся» произнес Дмитрий, не отрывая взгляда от серого невзрачного тубуса, выточенного из металла на обычном станке. «Главное, не как обезьяна с гранатой», едва слышно, произнес прапор. «Обижаешь, обезьяна в магии то больше шарит», отозвался Дмитрий и взял в руки тяжелую, почти чугунную волшебную палочку. Начальница стражи Керенборга открыла дверь в дом, и тоскливо уставилась на длинный стол, добротно сбитый из дубовых досок, где стояли прикрытые полотенцем сковорода с печеным овощах мясом, свежий хлеб, молодой сыр и большая кружка сильно разбавленного водой вина. Не для пьянства, а только для вкуса. Рядом с яствами канделябр на три свечи. Начальница стражи получала неплохое жалование и могла себе позволить дорогие восковые свечи. Не в пример черни, работающей при масляных лампадах, Или деревянных лучинках. Но сейчас стоял день, и хотя сквозь узкие окна проникало не так много света, темени все же не было, потому свечи были не зажжены. Дальше за столом виднелся большой очаг, упрятанный в каменную арку, а над огнем, на толстом крюке да на добротной цепи, котел с кипятком. По углам стояли большие, обитые медью сундуки. На полках украшены росписью горшки, тарелки и кувшины. Пол первого этажа по обычаю сих мест уложен обтесанным камнем и потому похож на уличную мостовую. Разве что лучше, ровнее и тщательно выметен. «Что такая хмурая?» Раздался голос со стороны. Начальница стражи повернула голову. Со второго этажа по узенькой деревянной лесенке спускался муж. Невысокие, худощавые, как все местные мужички, в разноцветном переднике, в простой домашней рубахе и светло-коричневых штанах. На ногах домашние туфли. На руках он держал годовалую девчонку в простеньком платьице. Девчушка закряхтела и протянула руки к мамке. «Магистрат, да посмотрит попристальнее на этих интриганок, двуликая!» Пробурчала женщина, закатив глаза к потолку. Затем подошла к столу и устала уселась на простенький, но хороший табурет. Сразу же скинула на соседнюю табуретку широкополую шляпу с изящным пером. Под шляпой обнаружился небольшой шлем-тарелочка, надетый поверх повязки косынки. Затем сняла снялая положила на пол перевязь с полуторным мечом в ножнах и большим двуствольным пистолем и расстегнула кожаный корсаж. Корсаж был непростой, а с пришитыми изнутри подлинным подкладом на манер бригантного доспеха стальными пластинками. И корсаж этот предпочитала больше, чем кирасу. Ну, когда в последний раз в Керенбурге нападали на стражниц? Только вчера, а до этого сто лет назад. Город тихий, знай себе, разгоняй пьяных баб, дерущих глотки похабными песнями посреди ночи. Да лови, мелкое варьё, а те бегают разве что с ножами и дубинками. Да и не делай это начальнице самолично в драку ввязываться. Для этого простые стражницы есть, у которых и кирасы, и алебарды, и мушкеты. А от ножа в брюхо, подбитый железом корсаж вполне защитит. «Витя, нет и ничего хуже клинка в потрохах. Лучше уж свинец или острую сталь получить сразу в сердце». Вслед за курткой женщина распахнула темно-красное платье и белую рубаху, обнажив налитую от молочного кормления грудь. Муж осторожно посадил девчушку на колени к маме и приложил к груди. «И что, магистрат?» – спросил он. «Ты моя сладенькая прелесть!» – прошептала начальница стражи зачмокавшей дочке, прежде чем ответить только потом и подняла взор на супруга. Ночью напали на видим пришлось присутствовать на месте. И это которая длань магистрата, важная, как цапля, ходит, смотрит. Муж убрал с еды полотенца, подошел к очагу, поднял кочергой крышку и осторожно потрогал воду. Та была не для супа, а для мытья посуды. И, вытерев руку, спросил. «С каких это пор магистрат приглашает стражу? Они обычно сами смотрят». «По прошению матушки-настоятельницы». Там страх какой творится. И маркиза на весь дворец ругается, кулаком по столу стучит. Несколько человек бросили в темницу в колодках. «И чего нашли?» — приподнял брови муженек. «В том-то и дело, что ничего. Ведьм допросить не дали, а на месте только раскиданная мебель, пролитое ламповое масло и пятна крови. Даже расфуфыренная цапля бурчала, что и магических следов тоже нет. А еще у нее перо в шляпе дурацкая длинное облезлое, как ослиный хвост». Муж вздохнул, улыбнулся и достал из кармана большую и странную стекляшку. «А ты бы за помощью к халумаре пошла? У них много всякого чудного. Вдруг помогут?» Произнес муж и щелкнул чем-то на донышке стекляшки. Зал сразу осветился неярким, но ровным и белым, как полуденное облака светом. «В халумарской лавке купил. Говорят, если перестанет гореть, заменят на другой всего за медяк». Начальница стражи открыла рот, чтобы возразить, мол, это же пришлое, как можно? Но не успела. В двери громко и часто застучали и задергали веревку колокольчика, как полоумные. А когда муженек открыл щеколду, в дом влетела запыхавшаяся стражница. «Госпожа, цеха стекольной гильдии горят! О, небесная пара, за что мне это все?» Воскликнула начальница, оторвала девчушку от груди, передала мужу и принялась быстро застегиваться. Даже не поев, она бросилась к двери. Путь был недальний, но пришлось пробежаться. Одетая в четверной доспех стражница быстро отстала, а начальница стражи продолжала бежать, цокая подкованными сапогами по уличной брусчатке. Из-за это тоже любила корсаж. Можно везде успеть. И чем дальше, тем тревожнее. В зазорах между домами уже виднелся столб густого черного дыма. А еще приближался страшный и странный вой Словно волки-великаны состязались в пении «Силы небесная проручала женщина на бегу Цехи располагались за западной стеной И у ворот уже виднелась суета Люди бегали с ведрами и баграми и кричали Начальница стражи, запыхавшись, пролетела мимо охраны, стоящая под поднятой решеткой Быстро огляделась и покачала головой «Не в первый раз горит, отстроит, больше слез и вопли, чем беды» Но сам по себе пожар был не вовремя. Чутье говорило, что ему самое место в цепочке тех событий, что начались после нападения на крепость Пришлых. «Там люди!» — завопил кто-то, и мужичок из толпы вдруг кинулся к огню. Его схватили за руки, начали тянуть назад, а он вырывался и орал. «Да чтоб вас!» — выругалась начальница стражи. Она сорвала шею амулет огни и побежала к полающему зданию, прикрывая рукой лицо. Благо шляпа на голове защищала собранные в тугой пучок волосы, а обгоревшее перо можно не жалеть. У самого входа в мастерскую, откуда вырывались клубы дыма, начальница стражи вытянула руку с амулетом перед собой и прошептала «О, пылкая, не обрекай на твой гнев!» Амулет звякнул, как лопнувшая стальная тетила, и сверкнул оранжевым огнем. В то же мгновение дым и пламя расступились перед женщиной, словно стая мальков перед жирным окунем. Но длиться чудо будет недолго, и мешкать нельзя. Начальница стражи быстро забежала в мастерскую и огляделась. В дальнем углу, у отдушина на полу, лежал мужичок. А зная, что это семейное ремесло, то был брат или отец или старший сын, рвущегося к огню мастера. Вырваться он не смог, так как дверь была забита гвоздями, и ее только перед приходом начальницы выбили бревном, которое до сих пор валялось у входа. Думать некогда И женщина подбежала к мужичку Схватила за шиворот и поволокла Амулет еще горел, но уже натужно трещал Как перегнутая через меру палка Щелк и погас А меж тем странный вой послышался совсем рядом Стоило амулету погаснуть, как пламя с дымом хищно бросили с потолка На свою новую жертву, будто змея на птицу Вроде всего ничего до выхода Была бы одна, успела бы «Бездна!» — выругалась начальница стражи, подхватила мужичка и закинула на плечо. Благо, сухонький он, легкий. Дым обжег легкие, заставив закашляться, а выход-то всего в трех шагах. И в этот миг начальницу стражи окатила водой. «Нет, не так. Это было подобно водопаду». Упругая струя била из дверного проема снаружи, едва не сбивая с ног, и огонь стал отступать под ее натиском. Едва женщина выскочила, как люди в странных одеждах отобрали у нее ношу и засуетились у бездыханного тела. А горожане стояли и таращились испуганно на что-то. Начальница стражи снова закашлялась, а потом обернулась. На западной торговой дороге в полусотне шагов от горящих хибар-гильдий стеклодулов стояли две громадные, как амбар, холумарские повозки с бочками. Все красные, с белыми полосами. А наверху у них вспыхивали и гасли, как галиповский портовый маяк, синие лампы, только мерцали куда быстрее. Именно эти повозки выли на взрыд и протяжно ревели на всю округу. И вокруг них суетились пришлые в странных одежах, держа в руках долинные тряпичные штанины с чем-то вроде наконечников копий на концах. «Всё пеплом!» Бегала вокруг пожарища, схватившись за голову смотрительница стекольной гильдии. «О, пылкая огня! За что-то на нас прогневалась!» — вопила она. А из концов растянутый штанин били струи воды, гася взбешенный огонь. И тот понемногу отступал. «Живой!» — разлетелся по толпе радостный крик, когда мужчина, коего стражница вытащила из огня, закашлял. Меж тем пришлые тушили огонь. Было страшно и в то же время любопытно. А еще пожарищи обступили многочисленные зеваки, осеняющие себя знаками божеств. Устала и даже отрешенно засмотревшись, начальница стражи не заметила, как от повозок в сторону толпы быстрым шагом пошел ярко разодетый халумари в возрасте. «Аманда да карла вежливо спросил он, встав рядом. А когда начальница стражи кивнула, продолжил. «Приношу глубочайшие извинения за шум и переполох. Но нам горящий пригород тоже не нужен». «Господин барон, а мы с ним давние друзья, да, на этот счет строгие распоряжения. И позвольте представиться, эсквайр да Петров». Халумари вздохнул и замолчал, уставившись на работу своих соплеменников. Начальница стражи глянула сверху вниз на мужчинку, затем задумчиво обернулась в сторону городских ворот, потом снова на пришлого и его огнеборцев. А может, прав муж? настоятельница стоятельница печется о бароне, запретов на то, чтобы с ним общаться не было. И все вокруг, госпожа Маркиза, матушка-настоятельница, магистрат, буквально все требуют разбирательства. Всем нужны напавшие. Аманда скривилась и повела головой, словно отворачиваясь от горькой пилюли. Это же пришлые. А вдруг что-то случится? Та же Маркиза без промедления отправит на эшафот. и Ведь не в качестве палача. И матушка придаст забвению пред богами. А если потихоньку? Совсем-совсем потихоньку. Начальница стражи сжала пальцы на погасшем амулете Агнии. Несколько раз качнул из пятки на носок, не решаясь кинуться в эту пропасть. А потом через силу улыбнулась и наклонилась к сквайру со своим деликатным вопросом. «Товарищ генерал!» — послышалось сквозь дверь. Петр Алексеевич прикрыл большим черным полотенцем, разложенное на столе списки техники, участвующей в учениях, и прокричал «Да!» В кабинет вошел Петров, замначальника прогрессовской службы базы. Он на этой должности с самого основания. И самое странное, что к повышению не стремится. Говорит и так хорошо. «Товарищ генерал, у нас есть зацепка по напавшим на базу. Из того, что услышал, я понял, что это не герцогиня Доберта. Это вмешивается третья сила». «С чего решил?» Стал совсем хмурым Петр Алексеевич. «Одно дело ждать удара от герцогини Доберты» подкидывать ей прослушку, ставить наблюдателей с оптикой. А другое — это никому неизвестный противник, сумевший навести очень много шума и уйти незамеченным. На меня с просьбой о содействии вышла начальница стражи. Там очень много деликатных нюансов, и она просила оставить обращение в тайне. В общем, они там ведут параллельные расследования. А вечером прибывает инквизиторша с десятком храмовниц. Многие магессы бегут из города, боятся попасть под подозрение, проговорил Петров. «Да уж!» — протянул генерал и потер переносицу. «А что с зацепками-то?» «Ну, так я и говорю, что Аманда, ну, начальник стражи, проводит свое расследование. И она мягко намекнула, что нападавшие — это не совсем люди». Генерал задумчиво обвел взглядом стол, остановился на полотенце, под которым документы. Затем тяжело вздохнул и выдал резолюцию. «Оказывать всяческое содействие! Вызвать спецов земли!» «Кто будет ставить палки в колеса, с тем сам буду разговаривать. Возможно, буду доносить смысл сказанного кулаком по роже, чтобы, значит, дошло напрямую в мозг».